Субъект эволюции осознанно вступая во взаимодействие с различными энергетическими процессами в космосе может сознательно содействовать эволюции или ей мешать. Это взаимодействие или управление самой эволюцией представляет сложнейший творческий процесс, доступный высоким сущностям и носящий всегда, если можно так сказать, экспериментальный научный характер. Если человек познает неведомое, то и космический иерарх делает то же самое, но на ином уровне. Получилось так, что в конце XX века наша планета и живущее на ней человечество подошли к новому эволюционному витку. В книгах живой этики отмечены основные особенности этого витка: приближение к планете, новых энергий, усиление взаимодействия миров иных измерений с нашим плотным миром. умелое обращение человека с психической энергией, интенсивные взаимодействия с энергетическими структурами космоса и расширение энергоинформационного обмена с ними, повышение уровня синтеза материи и духа и, наконец, формирование нового, более высокого и утонченного вида человечества шестого вида или шестой расы, наша раса пятая. представленные на суд читателей работы Елены Ивановны Рерих «Сны и видения», «Огненный опыт», «Страницы дневника», «Космологические записи», изучение свойств человека и, наконец, ее письма руководителю Нью-Йоркского музея Николаю Рериху Зинаиде Григорьевне Фоздик являются уникальным материалом, освещающим тот Творческий эволюционный процесс, в котором участвовали космические иерархи совместные с Еленой Ивановной, причем она в этом процессе играла важнейшую и определяющую роль, без которой это творчество попросту не могло бы состояться. Елена Ивановна дает нам возможность стать свидетелями уникального космического действия, через которое прошла она сама, Пробивая дорогу земному человечеству к высотам космоса, к высотам духа и к более высоким формам материи, она дает нам возможность самим осмыслить пройденный ею, земной женщиной, сложнейший и тяжелейший путь. Путь, наполненный страданиями физическими и духовными, но такой необходимый нам всем. Всегда находится тот, кто приносит человечеству огонь. Высокое и низкое земля и небо малые измерения и большое высокие вибрации материи и духа и низкие тонкие и плотные миры эволюция и инволюция вот далеко не полный перечень того с чем приходится соприкасаться тем кто участвует в грандиозной драме космического творчества трудность прежде всего состоит в том что Во всей сложной и богатой палитре космической эволюции сначала необходимо найти ту единственную и неповторимую энергетическую точку, с которой и начинается эволюционное творчество. 31 октября 1913 года ранним пасмурным утром Елена Ивановна привиделся незабываемый сон: стена исчезла, и передо мной открылась красно-розовая сфера.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 Стремительно несется, спускаясь по лестнице, крыльями темный плащ развивается, но у самой подошвы лестницы он остановлен как бы выросшей перед ним преградою и в полном изнеможении склоняется на нее, причем необыкновенно красиво свешивается волны темных волос и ложатся складки его одежд. Оборачиваясь к противоположной стене, но и тут происходит то же явление. Стена исчезла.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 Медленно, страшно медленно начинает он спускаться, протягивая в стороны то правую, то левую руку и дотрагиваясь до групп стоящих людей. При этом прикосновения над головами людей вспыхивают языки огней, причем у каждой группы свой цвет, и все эти огни являются радугу нижнейших тонов.